Глава 16. Ник Вейс. Я был против того, чтобы Илберта тащили на казнь. Да, эти люди совершили покушение на правителей Литонии, но там на площади будет достаточно и Бранды, а Ил – ребенок. Очень впечатлительный ребенок, совсем не такой, каким рос я. Это мне всем было ничего не страшно. Привык к разбитым носам и к сломанным рукам, потому что дрался почти каждый день. На казни, правда, побывал впервые лет в пятнадцать, и даже в эти годы чувствовал себя потом так, будто казнили меня. Но разве Бранду переубедишь? Было любопытно, как при такой матери Ил вообще останется добрым и хорошим мальчиком. Я бы ее уже возненавидел, а он любил. Конечно, за эти дни я понял, что и сама Бранда совсем не такая, какой кажется. У нее есть свои слабости, но их королева не покажет никому и ни за что – Ей тоже пришлось быстро повзрослеть. Вот только это ни капли не оправдывало ее, как мать. Я пытался понять Бранду и не мог. Остальное мог, а вот эту ненависть к Илу нет. Хорошо, ни ненависть, ни приязнь, но разве от этого легче? «Я не хочу туда идти», — говорил мне Ил утром в день казни. Мы сидели под лестницей, наблюдая за котятами. Те уже выросли и норовили разбежаться в разные стороны. Одного недавно забрали на кухню, а двое других все еще ждали своей участи и прятались от людей. «Я знаю», — ответил Иллу. «Не бойся, я буду рядом». «Я не хочу туда идти, Ник», — повторил он отчаянно. «Мне страшно». «Бояться не стыдно, Ил. «Мама так не думает». «Да, мама так не думает, потому что сама разучилась бояться. И все-таки казнь — это слишком для ребенка». «Пора», — сказал я, услышав бой часов. Отвел Ила в его покое и передал прислуги, а сам сидел в гостиной и ждал. «Увы, я прекрасно знаю, что такое казни в Литонии. Так сказать, сам был действующим лицом на одной из них и готовился умереть. Тогда я даже радовался, что скоро мои страдания закончатся, а потом понял, что хочу жить. И загрызу любого, кто попытается эту жизнь отнять». К счастью отцу она была ни к чему, иначе на одного Лера в летонии стало бы меньше. Какой способ казни выбрали для заговорщиков? Я мог поспорить на здоровую руку, что ничего простого нас не ждет. Враги должны умирать от ужаса. С одной стороны, это правильно, а с другой... Я тоже не хотел там быть. Все это грязно и низко. Тем не менее, мое присутствие тоже не обсуждалось. Мне надо присмотреть за Илом. Все-таки людей на казни будет много, мало ли чего ожидать. А еще утром я получил письмо от Осмонда, который интересовался, почему так мало новостей из Литонии. Я попытался обрисовать положение дел при дворе, при этом подчеркнул, что Бранда справляется со своими обязанностями. И это была полуправда, потому что королева о чем-то совещалась с ферранцами. Мне бы стоило узнать о чем, но я уверен, это лишь первый этап переговоров. Когда королева примет решение, о нем узнают в Изельгарде. Со мной Илверта сопровождали четверо новых гвардейцев, которых я лично принял на службу. Точнее, сам и позвал, посовещавшись с отцом, но со стороны выглядело иначе. Теперь мне хотя бы есть на кого положиться. Все эти люди действительно были преданы королю и готовы служить Литонии. С Брандой мы встретились у главного входа. На ней было темно-синее платье с жестким светлым воротом. Оно делало королеву строже и старше. «Меньше страха, сын мой!» Брандес высока взглянула на Илверта. «Не годится королям трястись, как мыши!» «Мне дурно, матушка!» Тихо ответил Ил. «Вы идете со мной, и это не обсуждается!» Илверт с матерью сели в карету, а я, как и в храм, поехал рядом, разглядывая толпу и стараясь предугадать, кто может желать зла моим подопечным. Толпа бушевала. Летели приветствия королю и королеве. Ненавижу большие скопления людей. Они хороши, когда нужно узнать последние сплетни, но не более того. Сейчас же толпа — возможный враг. И моя задача — не упустить угрозу. Наконец карета остановилась. Илверт вышел из нее первым. Бранда последовала за сыном. Они поднялись в королевскую ложу, откуда открывался лучший вид на место казни. Я замер за спиной Ила, наблюдая, как он все больше бледнеет. Не стало бы совсем дурно. А на место казни уже вышел представитель суда. Он перечислил имена заговорщиков, а я все пытался угадать, какой же способ для них изберут. Так задумался, что едва не упустил окончание чтения указа. «И приговариваются к смерти путем отсечения частей тела». «Что?» «Кажется, сейчас я начал больше любить Изельгард». Там видов смертной казни существовало куда меньше – либо повесить, либо отрубить голову, либо сжечь. А заключенных уже вывели на площадь. Было видно, что их жестоко допрашивали. Мужчины едва двигались, глядели только под ноги и, кажется, слабо осознавали, где находится. Толпа закричала, завизжала, заулюлюкала, а смертников привязали к деревянным столбам. Палачей было всего двое, видимо, чтобы растянуть удовольствие – Зато на их лицах читалась почти радость. Да, случается, что палачи искренне любят свою работу. «Приступайте», — приказала Бранда. и постарайтесь уложиться в час. У нас много других дел». Уже хорошо, потому что подобная казнь могла длиться до ночи. Палачи поклонились королеве и шагнули к первым двум заговорщикам. Можно считать, что им повезло. Они умрут раньше товарищей. Удар жесть, слаженный, почти одновременный, и мужчины лишились грудных желез. Запахло кровью. Ил закрыл глаза, и Бранда тут же легонько прикоснулась к руке сына. Приказ был понятен — смотри. Впрочем, я зря думал, что первым повезло больше. Палачи оставили их и приступили ко второй паре, затем к третьей, чтобы опять вернуться к первой и отсечь мышцы рук. Теперь уже и меня замутило. Я привык к виду раны крови, но никогда не привыкну к тому, с какой бесчеловечностью люди готовы издеваться друг над другом. Покосился на королеву. Она смотрела спокойно, даже холодно. Неужели ей все равно? Казнь продолжалась. За руками последовали бедра, затем икры ног. И как заключительный штрих тела просто разрубили на части. Все это время над площадью стоял истошный крик. Думаю, после такой казни на покушение решатся только самые отчаянные. Может, в этом и был смысл, но не для меня. Безумие. Ил уже искусал все губы. Я наплевал на этикет и опустил руку ему на плечо. Ничего, малыш, уже все. Все закончилось. Волочи снова поклонились королю и королеве, и Бранда бросила им по кошельку с золотом за работу». Затем также грациозно поднялась, протянула Илверту руку, и они медленно двинулись к карете. У меня же перед глазами плясали кровавые точки. Наверное, пора оставлять службу. Когда мы прибыли во дворец, Бранда осталась с поэтому я не стал вмешиваться и вернулся к себе и вымылся. Казалось, что запах крови въелся в кожу. Сменил одежду, заново спрятал под ней оружие, и только тогда пошел к королю. Бранда уже ушла. Илл сидел, забившись в кресло и опустив голову на руки. Он не плакал, просто не шевелился. «Ты в порядке?» Я опустился перед ним на колени. «Нет», — донесся тихий ответ. Ил, я знаю, как тебе тяжело. Мне тоже не легче, поверь, но ничего не изменишь. Эти люди хотели причинить вред вам с мамой». «Я знаю», — мальчик все-таки поднял голову. «Я хочу побыть один». «Не стоит». «Пожалуйста!» Мне оставалось только подчиниться. «Если что, зови я рядом», — сказал ему. Сам прошелся с проверкой по караулам, провел короткую тренировку. Уже смеркалось, а Ил так и не позвал. От ужина он тоже отказался, а когда я не выдержал и заглянул к нему, сидел в темноте, и ответ был тот же. «Я хочу побыть один!» «Это его право!» Я остался дежурить у его двери». Если постепенно накапливается боль, рано или поздно она прорвется. Иначе не бывает. Со своего места я следил, как слуги вошли в спальню короля и помогли ему подготовиться ко сну. Готов был поспорить, что Ил не уснет. Прошел еще час, и послышались тихие шаги. И я их узнал. В комнату вошла ее величество Бранда. «Как он?» — спросила почти шепотом. «Лег», — ответил я. Но на самом деле плохо. Она вздохнула, отошла к окну и замерла, будто разглядывая что-то. «Винишь меня?» — раздался вопрос, когда я уже думал, что мы и так и будем молчать. «Кто я такой, чтобы вас винить, Ваше Величество?» «Не говори так. Я же знаю, что ты привязался к Элверту. Это заметно». «Вы правы, но я все-таки не его отец». «И это к лучшему». Вдруг улыбнулась королева. Страшно улыбнулась. Его отец плохо закончил. Я знаю. Бранда качнула головой. Эрвинг рассказал. Нет, Осман, мы с Эрвингом редко говорим о Литонии. И ему, и мне это неприятно. Проще сделать вид, что ничего не было. Только память говорила обратно, и я не мог ей не верить. Я бы тоже предпочла не вспоминать. Бранда нервно пожала плечами. «Только мне некуда деться из Литонии». «Это теперь ваша страна», — напомнил я. «Да, моя. И Ила. И знаешь, иногда мне кажется, что из Эльгарда не было, что я всегда жила в Литонии. Странно, да?» «Нет». «Да, Ник. Не ври». Видимо, не только нам с Илом казнь далась тяжело хотя по лицу королевы по-прежнему нельзя было сказать, что она хоть от чем-то волнуется. «Ненавижу Литонию!» — тихо добавила она. И вдруг из спальни донесся истошный крик. Я едва успел перехватить Бранду и влететь туда первым. Ил сидел на полу и таращился в пустоту. Его глаза горели, будто он видел что-то ужасное. Он судорожно всхлипывал, словно пытался снова закричать, но не получалось. «Эй, что такое, малыш?» Я попытался прикоснуться к нему, но Ил отпрянул, отскочил и все-таки завизжал снова. В комнату влетела стража, но Бранда так на них рявкнула, что бравых гвардейцев как ветром сдуло. Ил, солнышко, что с тобой?» кинулась она к сыну. «Не подходи! На тебе кровь!» закричал он, закрывая лицо ладонями. «Разве ты не видишь?» «Что?» спросил я. «Что мы не видим, малыш?» «Они все тут!» Илл размазывал слезы по щекам. «Все шестеро! Мне страшно!» Ил, здесь никого нет!» Ранда побледнела и тоже попыталась к нему прикоснуться, но он отполз еще дальше. Ил! еще приходят!» Просипел он. «За тобой стоит человек с кинжалом, мама. Он улыбается и что-то пытается сказать, но я не слышу их. И за тобой, Ник, женщина!» «Светловолосая, очень красивая, она плачет и протягивает руки. И тоже что-то говорит, и я не слышу». Я изловчился и все-таки перехватил мальчишку и прижал к себе. «Тише!» – зашептал на ухо, чувствуя, что он весь горит. «Тише, Ил, все хорошо. Не смотри туда, котенок. Просто не смотри, они уйдут, обещаю». «Ник, ты тоже тронулся рассудком?» Дрожащим голосом спросила Бранда, но я не ответил. «Смотри только на нас с мамой», — говорил мальчику. «Мы настоящие, и мы не дадим тебя в обиду, слышишь? Мы всех прогоним, да, Ваше Величество?» «Да», — короля вошел юбками, присела рядом со мной и забрала у меня мальчика. «Успокаивайся, золотко мое». Легонько коснулась губами его лба и прижала к себе, гладя по голове. «Все хорошо, милый». — повторяла ему Бранда. — Ты такой горячий, это все жар. Сейчас Ник пошлет за лекарем, и все будет хорошо. — Не надо лекаря, — просипел Ил. — Они уходят, а если они вернутся, мама? — Они не вернутся, — заверила Бранда. — Я не позволю, они меня побоятся. А сама подхватила сына на руки и уложила в постель. — Ник, попроси принести полотенце и холодную воду, — приказала мне Слуги ждали под дверью и мигом бросились выполнять приказания. Бранда получила небольшую миску с водой, намочила полотенце и вытерла лицо сына, а затем опустила мокрое полотенце ему на лоб. «Закрывай глазки», — прошептала на ухо. «Ты проснешься, и все будет в порядке. Будет светить солнце, а когда светло, никакие призраки не страшны, слышишь?» Ил кивнул и послушно закрыл глаза. Бранда гладила его руки, пока малыш не уснул. И только тогда поднялась, пошатнулась и едва не упала. Я подхватил ее. «Проводите меня, Лервейс! попросила она. «Хорошо, Ваше Величество». Мы вышли из спальни. Бранда подозвала слугу и приказала. «Следите за здоровьем Его Величества. Если станет хуже, немедленно пошлите за мной и за лекарем». И, не дожидаясь ответа, пошла дальше. Мы именовали несколько коридоров, отделяющих королевские покои от комнат королевы. Здесь тоже ждали госпожу, но Бранда только махнула рукой. «Ступайте спать!» Служанки поспешили исчезнуть с глаз, а мы вошли в гостиную. Меньше всего на свете я ожидал того, что Бранда тяжело сядет на диван и разрыдается. Она плакала, горько она взрыт, как маленькая девочка, а я стоял над ней и не знал, что делать». Наконец сел рядом, привлек ее к себе и поглазил по голове, как Килверта. «Тише!» — зажептал на ухо. «Не надо плакать!» «Он видит его!» — вырвалась Бранда, размазывая слезы по щекам. «Как ты не понимаешь! Ил видит своего отца! Король ходит за мной! Я боюсь!» «Нечего бояться!» Я снова обнял ее и заставил почти лечь на меня. «Это всего лишь детская фантазия!» Нет! «Откуда Ил знает, как выглядел кинжал?» «Может, сказал кто?» «Хотя я и сам понимал, что нет». «Нет, никто не мог», — Бранда покачал головой. «Что с моим сыном, Ник?» «Он слишком впечатлительный. Я советовал вам не тащить его на казнь». «А мне, по-твоему, легче, чем ему?» «Вы взрослые а Ил малыш. Но не думаю, что вам легче, Ваше Величество». «Хватит мне выкать!» — шикнула Бранда. «Думаешь, твои мысли не написаны на лице? Ты считаешь, что я плохая мать? Да, я плохая мать весь. И да, я не хотела этого ребенка. Я и сейчас его не хочу. Но никому не позволи его обидеть, ясно? Даже этим мерзким призракам, почему они ходят к нему?» И Бранда снова залилась слезами, а я обнял ее и замер, пока всхлипы не стали тише. «Прости», — отстранилась королева. «Ты не обязан выслушивать мои истерики. Иди отдыхать, я тоже скоро пойду спать». «Уверена?» — спросил я. «Да». Она едва заметно кивнула. «Нам всем стоит выспаться. А ты иди». «Хорошо». Я поднялся и пошел к двери. Уже взялся за дверную ручку, когда в спину долетела. «Пожалуйста, останься».